Глава пятое. Я сидела на земляном полу у богового дома и некрасиво рыдала, размазывая слезы грязными ладонями по лицу. Почему? Но почему я попала в эту жуткую передрягу? Неужели сотворила нечто настолько ужасное, что заслужила подобное наказание? Эй, вы, боги или демоны этого мира, давшие мне второй шанс, заберите его обратно. Я домой хочу под знакомые колеса с резными протекторами зимних шин, в холодный зимний переулок. Пропади, а пропадом это новая жизнь. Наплакавшись вдоволь, я почувствовал себя значительно лучше, хоть и жутко разболелась голова. Несколько раз вздохнула, разгоняя следы постыдной истерики. Вспомнила слова учителя, которые он частенько повторял перед соревнованиями. Гнев, страх и ненависть убивают разум, лишают концентрации и способности четко мыслить. Контролируйте свои эмоции, изучайте противника, определите его сильные стороны. Если он слишком хорош для вас, то подстраивайтесь и ждите. Он обязательно откроется, обнаружив свою слабость. И вот тогда будьте готовы нанести свой удар. «Слышишь ты, проклятый чужой мир!» — произнесла я мысленно, уставившись на потрескавшуюся побелку дома в квартале нищих. — Я собираюсь выиграть эту битву. Я буду жить по твоим законам, пить воду из грязной реки и учиться уважать воинов. Ждать. Но когда ты откроешься, я обязательно нанесу свой удар. Потом мы сыграем заново, но уже по моим правилам. С этой мыслью решительно поднялась с пола и отправилась осматривать жилище. Нашла запасы еды, несколько буханок черного хлеба, вяленое мясо, сыр, каштаны, остатки тушеных овощей в одном из горшков, кучку подпорченных яблок в глиняном тазу, кувшины с молоком и водой. Сундук не полезла, хоть меня и разбирала любопытство. Наконец обнаружила в углу нечто отдаленно похожее на веник из грубых веток, перевязанный веревкой. Ну что же, начнем уборку во славу возрожденной девы. Перетряхнула тряпье, долго мела пол, собрав у входа приличную кучу мусора. Задумалась, куда бы его выкинуть. Савок не нашла, сгребла в отвратительную по виду тряпку и, воровато выглянув на улицу, не смотрят ли соседи, вытряхнула за углом, поближе к отхожему месту. Вымыла тряпку в деревянном корыте, налив воду из кувшина. Вытерла пыль, расставила посуду в ровную линию на столе. Вздохнув, вернула все, как было раньше. Может, маме Нисе не понравится, что я хозяйничаю в ее доме. Затем сделала несколько глотков лекарства, предварительно зажав нос пальцами. Лечиться так лечиться. Подхватив два пустых кувшина, вышла на улицу, решив набрать воды, чтобы выстирать одежду и помыться. По дороге размышляла о сложностях ведения хозяйства в отсутствии водопровода, газовой плиты и мусорных контейнеров. Средневековая хозяйка из меня не то чтобы плохая, а вообще никакая. Наверное, я все сделала не так, не туда мусор выкинула, не ту тряпку брала, не с теми кувшинами за водой пошла. Но мама Ниса отправилась в город на свою работу, и совета спросить мне было не у кого. Оказалось, давно уже разыгрался день, прогнав утреннюю дымку тумана. В чистом небе вовсю жарило солнце, и я сразу же вспотела в темном платье с длинными рукавами. Замерла со своими кувшинами, раздумывая, куда идти дальше. Вдалеке виднелся поросший деревьями холм. За ним зубцы крепостной стены, за которой угадывались далекие пики горной гряды. Оказывается, я шла, а потом ползла по пустыне в правильном направлении, ведь город и в самом деле находился у подножия горы. Наконец я заметила в просветах между покосившимися каменными домами блестящую гладь реки и решительно отправилась в том направлении, по дороге разглядывая квартал, где мне предстояло жить. Многие из домов оказались полуразрушенными, зияющими провалами в стенах, и дырами на месте крыш, словно здесь случилось как минимум восьмибалльное землетрясение по шкале Рихтера. Но почти в каждом из жилищ обитали люди. На заборах сушилось тряпье, в дырах в стенах угадывались очертания деревянной мебели. Дверные проемы были завешены грубыми пологами. По дороге к реке из взрослых я никого не встретила похоже все ушли в город на заработки или же молиться богини бригите неожиданно из полуразрушенного дома выскочила стайка полуголых ребятни и с визгом скрылась за углом второго не обратив на меня никакого внимания я проводила их взглядом а я знаю кто ты произнесла ржеволосая веснучатая девочка лет восьми выглянув из за покосившейся изгороди на другой стороне улицы я улыбнулась «Ну и кто же? Иди ко мне, разговаривать неудобно». Девочка приблизилась. Она была одета в рваную рубаху, едва прикрывающую худые колени. Пышная грива волос рассыпалась по плечам, лезла в лицо, заставляя ее нетерпеливо убирать рыжие пряди за уши. «Ты дочь мамы Нисы и Ирин!» Я кивнула. «А как твое имя?» «Мера. Меня так папа назвал в честь дочери бога Диан Кехта». «Очень красиво», — осторожно согласилась я. Девочка продолжала. «Мама Ниса тебе рассказывала. Она всем много-много раз про тебя рассказывала. Хорошо, что ты вернулась, а то она очень скучала. Ты ведь больше не уедешь?» Я пожала плечами, после чего глубокомысленно произнесла. «На всю волю богов». Посмотрела на девочку, размышляя, уж не сморозила ли я глупость, но меры лишь кивнула. — Я каждый вечер молюсь богине-матери, — произнесла она. — Прошу, чтобы я поскорее выросла и стала такой же красивой, как ты, например. Тогда мальчишки больше не будут меня обижать. Я вздохнула, решив переменить тему. Мужской интерес, по моему опыту, приносил куда больше проблем, чем его отсутствие. — Сходим вместе за водой, — попросила у нее. — Не могла бы ты мне помочь? Я многое забыла, пока жила в другом месте. Чем вы здесь моете голову? Кстати, насущный, даже животрепещущий вопрос. Голову? Мера поморщилась. Черной гадкой грязью. Ее еще из залы и делают. «Щелок» называется. Мама заставляет меня мыться каждую неделю. Кошмар, правда? Вечером опять придется. А вода холодная. Пожаловалась мне девочка. Я пожала плечами. Холодная вода меня не пугала. А вот отсутствие шампуня очень даже. Пойдем, я тебе все покажу. Мера схватила меня за руку. Что мама Нисы тоже мыться заставила? спросила меня жалостливо. Ага, согласилась я. Сегодня же им болк. Мы несколько раз сходили к реке и набрали полный корыт воды. По дороге Мера безостановочно болтала, рассказывая о жизни в квартале нищих. Оказалось, раньше здесь селились горняки вгрызавшиеся в гору Луар в поисках железа и драгоценных камней. Затем жители квартала нечаянно потревожили самого Диса, бога подземного мира. И вот много лет назад, больше, чем пальцев на руках и ногах, мир умел считать только до двадцати, случился мор. Болезнь унесла жизни почти всех обитателей квартала. Оставшихся же по приказу градоначальника выселили за пределы крепостных стен. Хозяева опустевших домов так и не вернулись. С тех пор в этом месте селиться никто не решался, а за исключением нищих и талк обездоленных милостью богов. Вскоре неплохие каменные дома горняков приютили новых хозяев, коллег и уродцев всех мастей, проституток, вышедших в тираж, стариков и старух, неспособных содержать себя, чьи дети сгинули в жерновах войны, разорившихся крестьян и горожан, которым не удалось найти работу в разросшемся Туирене. Землетрясения, терзающие горные районы, со временем разрушили когда-то крепкие дома, и квартал горняков стал походить на своих новых обитателей. Затем его переименовали в квартал нищих. «Расскажи мне о своей семье», — попросила я, принюхиваясь к черной жиже, которой полагалось вымыть голову и выстирать одежду. Пахло отвратительно, чего и следовало ожидать. Мера с родителями жила в небольшой деревеньке на землях неподалеку от Туирена. Ее отец работал на виноградниках, ведь туиренские вина славятся на весь Эйриан. Все было хорошо, пока на деревню не напали фаморы. Никто не ожидал их появления так далеко на территории Мунстера. Обычно эти порождения темного мира орудовали лишь на приграничных землях или же ничейных территориях. «Тьма и ужас, вот кто они!» — печально произнесла Мера, глядя, как я развязываю пояс. Девочка в руках держала маленький горшочек с той самой дурно пахнущей грязью, которой следовало обмазать волосы. Для безопасности я положила около корыта тупой железный нож — единственный предмет, более-менее похожий на оружие, который я обнаружила в хозяйстве Нисы. Украденный же кинжал спрятала под тряпье, служившим мне одеждой. Дверей в доме не наблюдалось, а обитателям чужого мира и особенно в голом виде не доверяла. Огромные, безобразные, с красными горящими глазами продолжала девочка. У некоторых из них слишком много рук, у некоторых нет ни одной, зато есть черные, как одеяло, крылья. Я вздрогнула. Неужто мои знакомцы из пустыни? А еще с ними были люди в черных доспехах, представляешь? Те, которых угнали в плен, и они стали слугами фаморов». Сочувственно покачала головой. Глупый, жестокий мир. «Они убили почти всех. Мы с мамочкой заползли в мое тайное место за амбаром, где я пряталась от мальчишек, когда они дразнили меня рыжей. Фоморы нас не нашли. Ой, а что это у тебя?» Девочка ткнула пальчиком в заношенный бюстгальтер и бежевого цвета стринги. «Единственные оставшиеся вещи моего мира». Хотя нет, еще был амулет на кожаном шнурке, золотая цепочка и несколько гелевых пломб во рту. — Это трусики и лифчик, — вздохнула я. — У Лайди такие носят. У вас разве нет? Мера покачала головой. Вот так огорчение. Как выжить с одним комплектом белья в мире, где постоянно нападают жуткие твари? — А это что? — спросила девочка, показав на зигзаг из темно-русых волос после того, как я разделась до гола. Мечтая наконец смыть под и грязь пустыни и изматывающий пустынной лихорадки, Ваксинг пробормотала я и, решив, и не дожидаться встречного вопроса, быстро добавила: В Улайде такие делают. Увы и ах. Где же ты, мой мастер, с необыкновенно легкой рукой, ложкой горячего воска и неиссякаемой фантазией? Хочу в Улайд, восхищенно произнесла Мера. А это что за камушек? «Амулет, который мне бабушка подарила», — ответила я, решительно вынимая темный камень из детских ладошек. «Мера, солнышко, поли мне воду на голову, только понемногу». С помощью девочки я вымыла волосы и постирала белье. Мера тем временем продолжала рассказывать свою хронику гнусных времен. Фоморы вырезали всю мужскую часть деревни, угнали в плен женщин и детей. Участь попавших в темный мир считалась куда печальнее у тех, кому просто перерезали горло. Когда появился отряд воинов из замка, было слишком поздно. В живых остались только они. Получив небольшую компенсацию от лорда, Фелиса, мать девочки, оплакав мужа, родню, друзей и соседей, перебралась в Туэрен. Она собиралась устроиться в служанке, но не смогла найти работу в переполненном приезжими городе. Какое-то время Фелиса торговала на рынке, но у нее выходило не очень-то и бойко – так что она потеряла и эту работу. Деньги заканчивались. Из дешевого постоялого двора они вскоре перебрались в этот квартал. Затем, потратив последнее сбережения на взнос в гильдию нищих, Фелиса стала просить милостыню у храма богини Бригиты. Такие вот дела. Мы с Мерой собрали грязное тряпье в жилище Нисы, похоже, долго служившее ей, а затем и мне постелью, и отнесли к реке. Я выстирала несколько грязных кусков ткани с помощью оставшейся черной кашицы из горшка. Остальные же натерла глиной, как посоветовала Мера, и прополоскала в проточной воде реки Туи. Вернулась домой и развесила тряпки на изгороде перед домом Нисы. Своё единственное платье и бельё постирала в корыте, после чего Мера отнесла его сушиться на санцепёке. Затем мы сидели на полу дома Нисы и пили молоко. Я, завернувшись в одеяло, рассказывала придуманные истории про Улайт, стараясь, чтобы Мера не слишком удивлялась. Пойдут еще слухи. Затем, надев подсохшее белье и все еще влажное платье, под руководством Меры собрала залу из очага в горшок с водой. Щёлоку следовало хорошенько настояться для того, чтобы получилась отличная черная грязь, которой здесь мыли голову и стирали. Мера попросила разрешения заплести мне две косы, как носили женщины и Ириана. Я согласилась. Пока ловкие руки девчушки расчесывали мои длинные светлые локоны, она рассказала о своем мире. Туирен оказался одним из крупнейших городов Мунстера. Его построили на краю великой пустыни рядом с горой Луар, как приграничную крепость для защиты от фаморов, чтобы не пускать нечисть вглубь страны но вскоре город разросся, и все благодаря тому, что в скалах рядом с ним нашли железо. К тому же теплый климат и плодородные горные склоны способствовали развитию виноделия и сельского хозяйства. Сам Эйриан был поделен на пять государств – Каннахт, Улайт, Мунстер, Лаген и Меде. В Меде находилась Тара – жемчужина среди городов Эйриана – Именно там, среди зеленых холмов, лежал вход в мир первородных. Ну, Адриан, названный в честь короля Нуаду. Первородные, удивилась я, а это кто еще такие? Мера снова расчесывала мои волосы, решив сделать другую прическу. Непослушные локоны лезли в глаза, горели золотом в лучах, пробивающегося сквозь занавес солнца. От успокаивающих прикосновений гребня меня давно уже клонило в сон. — Как ты можешь про них не знать? — возмутилась девочка. — Наверно, в своем улайде у тебя совсем память отшибла? Это дети богини Дану. Они прилетели сюда в окружении темных облаков. Их было так много, что они в течение трех дней затмевали солнце. Король драконов Нуаду Серебряная Рука разбил войска людей, что правили Ирианом в те времена. «Отлично», — пробормотала я, пытаясь хоть как-то пристроить эту информацию в голове. «Значит, первородный король драконов Нуаду Серебряная Рука. Хорошее имя, харизматичное». «Постой, ты говоришь драконы? Какие еще драконы?» «Самые обыкновенные», — ответила девочка. «Очень большие. Они летают и изрыгают пламя. Правда, я еще ни одного не видела». И тут страшная догадка потрясла мое и так ослабленное чудесами чужого мира сознание. Значит, в пустыне я столкнулась вовсе не с динозавром. Чудовище с черными перепончатыми крыльями, которое разглядывало меня, распростертую перед ним на песке, был тот самый первородный дракон. О, боже! Я нервно рассмеялась. Послушай, а как они выглядят, эти драконы, из племени богини? Они люди или что? «Вернее, кто?» Мера посмотрела на меня сочувственно, как на сумасшедшую, которую нельзя расстраивать, а то случится очередной рецидив. «Они прекраснее всех людей, потому что в них течет божественная кровь богини Дану», мечтательно произнесла девочка. «Самые умные и лучшие на свете воины. Замечательно играют на музыкальных инструментах. К тому же только им и их детям подвластна магия на Ириане». Поэтому и в друиды берут только тех, у кого есть хотя бы немного крови первородных. Какой друид без целительной магии? Значит, все-таки люди. У меня все не получалось представить крылатого дракона с лютней в зубах или же в лапах. А что там было про магию? Я почему-то вспомнила темноволосого красавчика из крепости. Как же филигран он управлял потоком? Может, он и был тем самым драконом, который нашел меня в пустыне? — Они могут принимать как облик человека, так и дракона, — продолжила Мера, подтвердив мою догадку. — А еще они живут долго-долго, всегда, никогда не умирают, если только их кто-нибудь не убьет. — Откуда ты столько знаешь? — подозрительно спросил у нее, пораженной эрудицией маленькой девочки. — Я учусь в храме Бригиты, с гордостью ответила Мера. Меня выбрали среди многих девочек, и я уже полгода хожу в школу. Посмотри, у меня даже талисман есть, похожий на твой. Мне его мать Друидесса подарила. Меры вытащила из-под длинной рубахи кожаный шнурок, на котором висел серый камень с выцарапанной на нем спиралью. «Когда я подрасту, тоже стану жрицей», — продолжала девочка. «Если бы у меня были способности к целительству, то я могла бы выучиться на Друидессу». «Но мои родители – чистокровные люди», – печально добавила она. Я прижала девочку к груди. «Знаешь, если что-то очень захочешь, оно обязательно сбудется». «Правда?» – удивилась девочка. «Да, только для этого придется много учиться и работать». Мне ли не знать привыкшие к ежедневным изматывающим тренировкам. А затем было несколько лет учебы, во время которой я была готова на любую подработку – чтобы прокормить себя и заплатить за образование. Родители умерли, бабушка пыталась мне помогать, но я не соглашалась, сама справилась. Мера не отпускала меня, прижимаясь сильно-сильно. Я тоже обняла ее худенькое тело. А затем пришли фаморы. Внезапно тусклым, безжизненным голосом произнесла она. «Не рассказывай», — попросил я, — «тебе тяжело, не стоит». Но я должна помнить... О таких вещах нельзя забывать на Эйриане, ведь Фаморы, порождение тьмы и ужаса, живущие в темном мире. Им служат люди, перешедшие на их сторону. Или же они служат людям, никто из нас не знает. Они несколько раз пытались захватить Эйриан, но племена богини Дану разбили их в битве при мат где погиб король Нуаду Серебряная Рука. После этого фаморы долго не ступали на наши земли, а когда здесь появились сыновья Миля, наши предки, продолжала Мера, то они разбили войско первородных. С тех пор люди правят всем Ирианом. Дети богини Дану ушли в Нуадриан, их прекрасное королевство, где не ступала нога ни одного человека. «Правда?» — не поверила я. «Не может такого быть. Обязательно найдется кто-то излишне любопытный». Мейра пожала плечами. Я не знаю. Говорят, что люди не могут попасть в их страну. Несколько лет назад фаморы опять напали на Эриан, потому что они хотят править всеми мирами, нашими и Нудрианом и отомстить первородным за поражение. Тут девочка заплакала. Слезы потекли из глаз, впитываясь в грубую материю моего платья. — Давай приляжем, — попросила я, кивнув на шкуру неизвестного, но внушающего уважение зверя. Вскоре она заснула, продолжая меня обнимать. Я же убрала рыжие локоны с ее лба, затем положила нож поближе, натянула на себя край одеяла и скользнула вслед за меры в мир сновидений.